От меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться. Вряд ли. Пожалуй, что вы правы. Они постояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина. Кстати, подберите ко мне чемодан, а то мой старый очень уж истрепался».